Словарь. Агентство парапсихологических расследований. Организация, специализирующаяся на локализации и уничтожении призраков. Только в одном Лондоне более дюжины таких агентств. В двух самых крупных, агентство Фитис и агентство Ротвелл, насчитываются сотни сотрудников. В самом мелком – Локвуд и компания, их всего трое. Большинством агентств руководят взрослые инспекторы, однако основную работу в агентствах выполняют дети с сильным парапсихологическим даром. Аура. Мерцание или сияние, окружающее многие видения. В большинстве случаев аура призрака очень бледная, увидеть ее обычно удается боковым зрением. Сильные яркие ауры известны как потусторонний свет. Некоторые призраки, такие как черный спектр, излучают черную ауру, которая темнее окружающей их ночи. Бледная вонь. Призрак первого типа, испускающий невероятно сильные миазмы, запах гниения. Справиться с этим призраком лучше всего помогают зажженные пучки палочек сушеной лаванды. Блуждающая невеста Женский призрак первого типа – разновидность холодной девы. Блуждающие невесты обычно являются в виде фигуры с отрубленной головой или какой-либо другой частью тела. Некоторые из них ищут недостающую голову или конечности, другие носят их при себе. Свое название призрак получил в честь двух королевских невест, обезглавленных во дворце Хэмптон-Корт. Видение Фигура, в которой проявляет себя призрак в ходе манифестации. Обычно видения имитируют фигуры мертвецов. Однако иногда встречается также видение в форме животных и неживых предметов. Некоторые видения бывают очень необычными. Так, например, появившийся недавно в доках Лэймхаус спектр манифестировал себя в виде зеленоватой, светящейся королевской кобры. А печально известный ужас Белл-стрит имел вид лоскутной куклы. Большинство призраков, независимо от того, сильные они или слабые, не меняют или не могут менять свой внешний вид. Исключением из этого правила являются чейнджеры. Висельный камень. Камень, которым подпирали столб виселицы. Часто эти камни оставались на месте казни долгое время после того, как деревянные части виселицы сгнивали и разрушались от времени. Вода проточная. Еще в древности было подмечено, что призраки не любят проточную воду. Это наблюдение в современной Британии иногда используют для борьбы с ними. В центральной части Лондона прорыта сеть искусственных каналов, окружающих и защищающих главный торговый район города. В маленьких городках и деревнях многие люди сами выкапывают перед входной дверью своих домов канавки, по которым подводят проточную воду из ближайшего ручья. Воющий дух – пугающая разновидность призрака второго типа, который может либо проявиться, либо никак не проявиться визуально. Воющий дух испускает неслышные простым ухом вопли, способные парализовать человека. после чего тот попадает в призрачный захват. Второй тип. Наиболее опасный класс призраков. Призраки второго типа сильнее призраков первого типа и, в отличие от последних, обладают остатками разума. Они интересуются живыми людьми и стремятся причинить им вред. Наиболее распространенные виды призраков второго типа. Спектры, фантазмы и рейзы. Смотрите также Чейнджер, Полтергейст, Сырые Кости, Воющий Дух и Отшельник. Глиммер. Едва уловимый призрак первого типа. Глимеры проявляют себя исключительно в виде проносящихся по воздуху искр потустороннего света. Глимерам можно притрагиваться или даже проходить сквозь них без всякого для себя вреда. Гость. Призрак. Греческий огонь. Одно из названий магниевых вспышек. Впервые оружие этого типа использовалось для борьбы с призраками еще во времена Византийской или Греческой империи, тысячу с лишним лет назад. Дар. Способность видеть, слышать или иным образом обнаруживать призраков. Многие дети, хотя не все, появляются на свет в той или иной степени, обладая даром, но позднее утрачивают его. Правда, есть отдельные взрослые люди, сумевшие сохранить свой дар. Дети, у которых дар развит сильнее обычного, поступают в ночную стражу. Особо одаренные дети, как правило, становятся агентами. Три основные категории дара – это зрение, слух и осязание. Двойник – редкая и пугающая разновидность призрака, который является в виде живого человека, обычно хорошо знакомого наблюдателю. Двойники редко бывают агрессивными, однако страх и дезориентация, которые они вызывают, настолько сильны, что большинство специалистов относят этот призрак ко второму типу и рекомендуют при встрече с ним соблюдать повышенную осторожность. Депик Департамент парапсихологических исследований и контроля. Правительственная организация, созданная в связи с появлением проблемы. Депик исследует природу призраков, разрабатывает рекомендации по уничтожению их наиболее опасных подвидов и контролирует работу многих конкурирующих друг с другом агентств. Железо. Древняя и эффективная защита против призраков всех видов. Обычные люди укрепляют свои дома железными украшениями или носят на себе железные предметы, которые служат им оберегами. Агенты используют в своей работе железные рапиры и цепи как для защиты от призраков, так и для нападения на них. Защитные средства против призраков. Три основных средства в порядке их эффективности – это серебро, железо и соль. Хорошим защитным средством считается также лаванда и бегущая вода. Зрение. Сверхъестественная способность наблюдать видения и другие призрачные феномены, такие, например, как посмертное свечение – одна из трех разновидностей сверхъестественного дара. Источник. Предмет или место, через которое призрак проникает в наш мир. Ихар. Эктоплазма в самом густом концентрированном виде. Прожигает большинство материалов и может быть надежно блокирована только в сосуде из серебряного стекла. Каменщик. Абсолютно не представляющий никакого интереса призрак первого типа, который только издает стук и больше ничего. Катакомбы. Подземные коридоры с камерами для погребения. В Лондоне катакомбы никогда не имели широкого распространения. А те немногие из них, что существовали, полностью перестали использоваться с возникновением проблемы. Катафалк. Гидравлический механизм, используемый для опускания гробов в катакомбы. Кластер. Группа призраков, сосредоточенных на маленьком участке пространства. Клиника. Лечебное учреждение больничного типа для пациентов с хроническими заболеваниями. Кольчушка. Сеть, сплетенная из мелких серебряных колец. Очень удобная и универсальная разновидность печати. Комендантский час. В качестве ответной реакции на проблему британское правительство ввело во многих населенных областях ночной комендантский час. Во время комендантского часа, который начинается вскоре после сумерек и заканчивается с рассветом, обычным людям строго рекомендуется оставаться дома под защитой их домашних оберегов. Во многих городах наступление и окончание комендантского часа возвещает набатный колокол. Лаванда Считается, что сильный сладкий аромат этого растения отгоняет злых духов. Поэтому многие люди носят на себе сухие веточки лаванды или сжигают их у себя в доме. Агенты иногда носят при себе флаконы с лавандовой водой, которые используют против слабых призраков первого типа. Лепечущий туман. Слабый бестелесный призрак первого типа, примечательный своей способностью сводить человека с ума. Проявляется в виде повторяющегося лепета и хихиканья, которые раздаются за вашей спиной. Лимлис. Распухшая, деформированная разновидность призрака второго типа. Является, как правило, в виде человеческой головы и торса, но без рук и ног. Наряду с рейзами и сырыми костями считается одним из самых безобразных и пугающих явлений. Обычно появление Лемлиса сопровождается сильными миазмами и ползучим страхом. Луркер. Разновидность призрака первого типа, который держится в тени – Редко передвигается, никогда не приближается к живым, но распространяет вокруг себя сильное ощущение тревоги и ползучего страха. Магниевая вспышка. Металлическая банка с ломким стеклянным предохранителем, наполненная магнием, железными опилками, солью, порохом и зажигательным устройством. Важное оружие агентов против агрессивных призраков. Манифестация. Появление призрака. Многие манифестации сочетают в себе все виды сверхъестественных феноменов. включая звуки, запахи, странные ощущения, самопроизвольное перемещение предметов, падение температуры и возникновение видений. Медиум – человек от рождения, обладающий сильным сверхъестественным даром. Милейс ощущение подавленности, часто возникающее при приближении призрака. В экстремальных случаях может перерасти в опасный призрачный захват. Миазмы – тяжелая атмосфера, часто включающая в себя неприятные привкусы и запахи. Зачастую возникает перед началом манифестации и обычно сопровождается ползучим страхом, милейзом и холодом. Набатный колокол Большие железные набатные колокола используют для того, чтобы предупредить о наступлении ночного комендантского часа или объявить тревогу в случае сильного нашествия призраков. Набатные колокола устанавливаются правительством во многих маленьких городках и деревнях как дешевая альтернатива дорогостоящим призрак-лампам. Ночная стража Группа детей, обычно работающих на большие компании или местные государственные учреждения, и охраняющих после наступления темноты промышленные предприятия, офисы и общественные места. Детям из ночной стражи не разрешено пользоваться рапирами, но они вооружены длинными копьями с железным наконечником. Ими они отгоняют видения и удерживают их на безопасном расстоянии. Оберег. Предмет, обычно из железа или серебра, используемый для того, чтобы отгонять призраков. Маленькие оберинги человек может носить на себе в виде ювелирных украшений, а большие развешивают внутри дома. Как правило, это декоративные изделия. Оперативник. То же самое, что и агент, проводящий парапсихологическое расследование. Осязание. Способность обнаруживать парапсихологическое эхо, ощупывая руками предмет, тесно связанные со смертью или появлением призраков. Такое эхо может иметь форму зрительных образов, звуков и других чувственных восприятий. Осязание – одна из трех основных разновидностей дара. Отшельник. Необычный вид призрака второго типа, часто обнаруживаемый в удаленных и опасных местах, как правило, вне помещений. Визуально часто принимает вид маленького ребенка, который показывается вдали на краю обрыва или озера. Никогда не приближается к живым, но обладает чрезвычайно мощной энергией призрачного захвата, способного влиять на человека даже на большом расстоянии. Жертвы отшельников зачастую сами бросаются с обрыва или в глубокую воду, где находят свой конец. Первый тип. Наиболее слабый и распространенный класс призраков. Призраки первого типа практически не воспринимают окружение, в котором они находятся, и, как правило, до бесконечности повторяют одни и те же действия. Наиболее распространенными видами призраков первого типа являются тени, серые дымки, луркеры, сталкеры. Смотри также холодное дева, лепящий туман и каменщик. Печать. Предмет, обычно серебряный или железный, с помощью которого огораживают или накрывают источник, чтобы отрезать путь к отступлению привязанного к нему призрака. Плазма. Смотри эктоплазма. Ползучий страх. Ощущение необъяснимого ужаса, которое часто охватывает человека во время манифестации. Обычно сопровождается холодом, миазмами и мелейзом. Полтергейст – сильный разрушительный подвид призрака второго типа. Полтергейсты выбрасывают мощные разряды сверхъестественной энергии, способные поднимать воздух предметы, в том числе даже тяжелые. Полтергейсты не образуют видений. Посмертное свечение – энергетический след, оставшийся на том самом месте, где наступила смерть. Чем более страшной и насильственной была смерть, тем ярче посмертное свечение. Сильное свечение может сохраняться на протяжении многих лет Потусторонний свет Жуткий неестественный свет, который излучает некоторые видения Призрак Дух мертвого человека Призраки существовали на протяжении всей истории, но, по неизвестным причинам, невероятно распространились в последнее время Существует множество видов призраков, однако в целом их можно объединить в три основные группы Смотри первый тип, второй тип, третий тип призраков Призраки всегда появляются вблизи Источника, который зачастую является местом их смерти. Наибольшую силу призраки приобретают с наступлением темноты, особенно между полуночью и двумя часами после нее. Большинство призраков не подозревают о существовании живых людей или не интересуются ими. Однако некоторые призраки настроены к людям крайне враждебно. Призрак-банка Контейнер из серебряного стекла для содержания в нем активного Источника. Призрак-лампа Электрический уличный фонарь, отгоняющий призраков лучами своего яркого белого света. В большинстве случаев на призрак-лампе имеются укрепленные поверх линз затворки, открывающиеся и закрывающиеся через определенные интервалы времени на протяжении всей ночи. Призрачное прикосновение. Эффект, возникающий в результате телесного контакта с видением. Прикосновение агрессивного призрака смертельно опасно для человека. В момент контакта человека пронизывает невыносимый холод. Затем ледяное оцепенение быстро распространяется по всему телу. Один за другим начинают отказывать жизненно важные для человека органы. Вскоре его тело синеет и распухает. Без экстренной медицинской помощи прикосновение призрака обычно приводит к смертельному исходу. Призрачный захват. Опасная способность, присущая призракам второго типа. Возможно, является усиленной разновидностью мелейза. Попавшая в призрачный захват жертва теряет волю и начинает испытывать ощущение полнейшей безысходности. Мышцы словно наливаются свинцом, и жертва теряет способность свободно думать или передвигаться. В большинстве случаев дело заканчивается тем, что жертва беспомощно застывает на месте, а голодный призрак подбирается к ней все ближе и ближе. Призрачный туман Тонкий зеленовато-молочный туман, часто предшествующий манифестации. Возможно образуется из эктоплазмы. Это холодное и неприятное на ощупь, но безопасное само по себе вещество. Проблема. Эпидемия появления призраков, охватившая в последние годы Британию. Рапира. Табельное оружие всех агентов, участвующих в парапсихологических расследованиях. Кончик железного лезвия рапира иногда покрывают слоем серебра. Рейс. Опасный призрак второго типа. Рейзы похожи на спектров по силе и манере поведения. но гораздо ужаснее по внешнему виду. Во время видения они показывают человека в его мертвом состоянии, костлявым, усохшим, иногда гниющим и покрытым могильными червями. Очень часто рейзы появляются в виде скелетов и обладают мощным призрачным захватом. Смотри также сырые кости. Рейз-висельник Злобный и агрессивный подвид рейза, встречающийся на местах, где прежде проводились казни. Самым известным рейзом-висельником считается старик-сломанная шея, Убивший троих агентов Тайберн Филдс. Руководство Фитис. Знаменитая книга советов для охотников за привидениями, написанная Марисой Фитис, основательницей самого первого в Британии парапсихологического агентства. Секта потусторонников. Группа людей которых, по различным причинам, объединяет общий нездоровый интерес к потусторонним силам и общению с мертвыми. Серая дымка. Безвредная и довольно забавная разновидность призраков первого типа. Серые дымки не обладают достаточной силой, чтобы образовывать четкие видения, и потому манифестируют себя как бесформенные пятна слабо мерцающего тумана. Серые дымки не вызывают эффекта призрачного прикосновения, возможно, из-за того, что их эктоплазма находится в сильно разреженном состоянии. Таким образом, человек может пройти сквозь серую дымку без всякого вреда для своего здоровья. Основные эффекты, которые вызывают серые дымки, это распространяющийся вокруг них холод, миазмы и смутное предчувствие беды. Серебро. Важная и мощная защита от призраков. Многие люди носят серебряные обереги, сделанные в виде ювелирных украшений. Агенты покрывают слоем серебра кончики своих рапир, а также используют серебро как компонент для своих печатей. Серебряное стекло. Особое призракоустойчивое стекло для контейнеров, содержащих в себе источники. Сияющий мальчик. Обманчиво красивая разновидность призрака второго типа, который манифестирует себя в виде маленького мальчика, реже девочки, идущего в центре облака холодного яркого потустороннего света. СЛУХ Один из трех основных видов парапсихологического дара. Обладающие этим даром медиумы способны слышать голоса умерших, эхо минувших событий и другие сверхъестественные звуки, связанные с появлением призраков. СОЛЕВАЯ БОМБА Маленький шар из пластика, наполненный солью. При ударе шар раскрывается, распыляя соль во всех направлениях. Используется агентами для того, чтобы отгонять слабых призраков. Против более сильных призраков солевые бомбы малоэффективны. Соль. Распространенное средство защиты от призраков первого типа. Соль менее эффективна, чем железо и серебро, но намного дешевле их. Применение соли можно считать самым простым средством защитить свой дом от призраков. Соляная пушка. Приспособление, распыляющее соляной раствор на большой площади. Очень полезное оружие для борьбы с призраками первого типа. Широко используется крупными парапсихологическими агентствами. Спектр. Наиболее распространенная разновидность призраков второго типа. Спектр всегда образует четкое детализированное видение, которое в некоторых случаях выглядит почти твердым. Как правило, спектр показывает человека таким, каким он был при жизни или сразу после смерти. Визуально спектры выглядят менее размытыми, чем фантазмы, и не такими ужасными, как рейзы, а также отличаются от них своим поведением. Обычно спектры ведут себя по отношению к живым нейтрально и часто появляются за тем, чтобы поведать какую-нибудь тайну или исправить допущенную в прошлом ошибку. Правда, в некоторых случаях спектры бывают агрессивными и стремятся вступить в физический контакт с человеком. Встречи с этими призраками следует избегать любой ценой. Сталкер Призрак первого типа, который тянется к живым людям, следует за ним в отдалении, но никогда не рискует подходить близко к ним. Агенты, обладающие слухом, часто обнаруживают сталкеров по стуку их костяных ног, грустным стоном и вздохом. Старьевщик-старьевщица. Человек, ищущий источники и другие сверхъестественные артефакты для их дальнейшей продажи на черном рынке. Сырые кости. Редкий и крайне неприятный вид призрака, который манифестирует себя в виде окровавленного с содранной кожей трупа, с выпученными глазами и жуткой ухмылкой. Очень непопулярен среди агентов. Многие специалисты считают сырые кости разновидностью рейза. Телепат Человек с врожденным парапсихологическим даром. Большинство телепатов поступают на службу в агентство или ночную стражу. Некоторые телепаты оказывают парапсихологические услуги, не вступая в непосредственный контакт с гостями. Темный спектр. Пугающая разновидность призрака второго типа, манифестирующая себя как движущееся темное пятно. Иногда в центре этого пятна смутно просматривается видение. В других случаях это черное облако бывает текучим и бесформенным, может, например, сжаться до размеров пульсирующего сердца или быстро увеличиться и заполнить собой всю комнату. Тень. Стандартный призрак первого типа и, возможно, самый распространенный вид гостя. Тени могут появляться в виде довольно плотных фигур наподобие спектров или быть бестелесными и размытыми, как фантазмы, не обладая, однако, при этом опасной сообразительностью ни тех, ни других. Создается впечатление, что тени не замечают присутствия живых людей и обычно никогда не меняют ни своих привычек, ни последовательности своих действий. Тени распространяют вокруг себя ощущение горя и утраты, но крайне редко проявляют гнев или другие сильные эмоции. Тени почти всегда появляются в человеческом облике. Том-теневик. Призрак первого типа. Так в Лондоне часто называют луркера или тень, которая прячется в дверных проемах, арках или коридорах. Повседневный, чисто городской призрак. Точка исчезновения. Точное место, в котором призрак дематериализуется в конце своей манифестации. Как правило, обнаружение точки исчезновения помогает быстро отыскать источник. Третий тип. Крайне редкий класс призраков. Впервые о призраках третьего типа упомянула Мариса Фитис, и с тех пор ведутся споры об их существовании. Некоторые утверждают, что призраки третьего типа способны вступать в полноценный контакт с людьми. Фантазм. Это любой призрак второго типа, имеющий воздушную, тонкую и прозрачную форму. Фантазм может быть почти невидимым, за исключением бледного контура и нескольких отдельных размытых деталей, например, черт лица. Несмотря на свой бестелесный внешний вид, фантазмы не менее агрессивны, чем более плотные спектры, и особенно опасны потому, что их трудно заметить. Фантом. Еще одно название призрака. Холод. Вблизи призрака отмечается резкое падение температуры. Это один из четырех обычных признаков приближающейся манифестации. Остальные три признака – это мелейзм, миазмы и ползучий страх. холод от присутствия призрака может распространяться на большие площади или быть сконцентрированным в особых холодных точках. Холодная дева. Серая туманная женская фигура, зачастую одетая в старинное платье и показывающаяся, как правило, в отдалении. Холодные девы излучают мощное ощущение меланхолии и недомогания, мелез, однако редко приближаются к живым. Чейнджер. Редкий и опасный призрак второго типа, достаточно сильный, чтобы изменять свой внешний вид во время манифестации. Эктоплазма. Странное изменчивое вещество, из которого формируются призраки. В концентрированном виде эктоплазма чрезвычайно опасна для всего живого. Явление призрака. Смотри манифестация.